Глава пятая. «Пойти не пойти». Ночью Альма почти не спала. Слишком много вопросов роилось в голове. Кто такая эта Элеонора Фревеллинг? Что ей надо? И как она прилепила письмо к окну на четвертом этаже? Да еще эта коробочка. На крышке у нее была стрелка. Как на часах, только двигалась она вперед и назад. На стрелке были выбиты две золоченные буквы — КВ. Альма переложила шкатулку под подушку и теперь чувствовала, что та слегка подрагивает. Что это могло быть? Альма придумала множество теорий. Единственное, которое хоть как-то походила на правду, внутри было множество светящихся насекомых. Впрочем, хорошим объяснением — Это все же не выглядело. Но что бы там ни было, Альма должна выяснить, что теперь с этим коробком делать. Оставлять в комнате его нельзя. Симон любил затевать уборку и стирку, но и выбросить было невозможно. Тогда оставалось последнее — вернуть. И все размышления сводились к этой точке. Стоит ли пойти к Навальванну или нет? все таки она пообещала Симону никогда не встречаться с этой загадочной женщиной. А слово есть слово, так ведь? Альма торопливо шла по аллее Эвельсёй со стеклянной шкатулкой в рюкзаке, запрятанной в большой шерстяной носок. На самом деле она сначала собиралась оставить коробочку дома, чтобы даже искушения не было. Но в последнюю минуту Она все же бегом вернулась за ней и вытащила носок из самого дальнего угла бельевого ящика. «Пойти, не пойти! Пойти, не пойти!» Мысли роились и кружились в голове. Даже странно, Альма ведь понимала, что не может пойти навстречу с Элеонорой. «Если только вдвоем, Симон и Альма. Отца нужно слушаться». Альма взбиралась по крутой тропинке к школе. Добравшись до вершины подъема, она обернулась и обвела взглядом весь Эвельсёй. В ясные солнечные дни, такие как этот, вид был завораживающий. Где-то на горизонте даже можно было различить стольбю. Но Альма пришла видом любоваться. Она всматривалась в озерцо на Вальван находившаяся в дальнем от ее дома конце аллеи. Когда прозвенел звонок на большую перемену, Альма со всеми выбежала из класса. Кто-то громко болтал, кто-то кричал, многие веселились и шли в обнимку. И потому Альма особенно радовалась мысли, что можно будет пойти на свою скамейку в углу, где ее никто не будет трогать, и можно спокойно подумать. И снова вопросы носились в ее голове, как те светящиеся кусочки бичевы в стеклянной шкатулке. Почему так рассердился Симон? Явно между ними с Элеонорой что-то произошло. Но что? И почему Альме не разрешают с ней встречаться? Альма так погрузилась в свои мысли, что не услышала звонок и на урок пришла с опозданием. Весь остаток школьного дня она старательно пыталась сосредоточиться на уроках, но мысли переносились к Навальванну быстрее, чем она успевала это заметить. «Мне нужно рассказать тебе кое-что важное», — говорилось в письме. «Что же Элеонора хотела ей рассказать?» «Фрэнк?» — Альма вздрогнула. «Класс опустел. Неужели был звонок с урока?» Она посмотрела на часы над дверью. Два. Уроки закончились. Фрёкен Крилле строго поманила ее к себе длинным указательным пальцем. Альма глубоко вдохнула и приблизилась к учительскому столу. Глаза Фрёкен Крилле пристально следили за ней из-за тонких стекол очков, плотно сидевших на носу. Краешком глаза Альма снова глянула на часы. Две минуты третьего. «Альма!» «Да?» «Альма, Альма, Альма», медленно проговорила Фрёкен Крилле, постукивая карандашом по столу. «А, да?» «Нелегко быть новичком, чтобы не сказать иначе. На кое-что я закрываю глаза, но пунктуальность особенно важна. Как пишет Габриэлла Грубель в своих указаниях для средней школы. А ты сегодня опоздала с большой перемены? Она чуть наклонилась и посмотрела на альму поверх очков. Чем же ты занималась? Почему опоздала? И я... Да просто долго думала. Думала. Альма, ты ребенок. Детям не положено думать, им положено слушать взрослых. И все же я думала. Тихо ответила Альма. фрёкин Крилле всплеснула руками. Но это слишком далеко зашло. Грубель пишет так. «Дети — будущие взрослые, а паршивые овцы обществу не на пользу. В первый день ты явилась в школу с еловыми шишками в нечесанных волосах. Подумай только. Я понимаю, у тебя нет матери, но должны же быть границы. Ты почти всегда молчишь». Не нашла друзей, а теперь еще и сидишь раздумываешь. Всему есть предел. Альма не знала, что на это сказать, поэтому промолчала. Вот что, строго продолжала Фрекен Крилле. С этого дня ты найдешь себе подружку, а лучше парочку, начнешь причесываться и прекратишь эти свои посиделки в раздумьях, И тогда в нашем классе все станет превосходно, как раньше. Меньшего я не потерплю. Фрекин Крилли схватила Альму за руку. Ладонь у нее была липкой. Если что-то хочешь узнать, просто спроси. Я же взрослая, поэтому детей хорошо понимаю. Может, не таких чудаковатых, но все же я попытаюсь. Она моргнула, как бы подчеркивая важность своих слов. Альма шла по тротуару, огибавшему перекресток, и чувствовала, как в животе закипает злость. Никогда еще ярость не нарастала в ней так быстро за такое короткое время. Она пузырилась, как пена в ванне. Альма не успела дойти до центрального перекрестка, как гнев достиг точки кипения. Да кем себя возомнила эта Фрекен Криль? назвала Альму чудачкой. Нечесаной. А разве она виновата, что тонкие курчавые волосы не желали лежать аккуратно на плечах? Найти подружку, а лучше парочку? Да что Фрекен Крилля об этом знает вообще? Она что думает, это легко, что ли? Если Альма что и умела хорошо, так это думать, а теперь ее и этого лишить хотят. От злости Альма не разбирала дороги. Как она устала! Устала от новых учителей, от взрослых, которые только и делают, что указывают ей, что делать и чего не делать. С Элеонорой не встречайся, много не думай. Все хватит. Альма с силой топнула. Это Симон во всем виноват. Это он ее притащил на этот унылый остров. И раз уж ее сюда занесло, она сама будет решать, куда ей здесь ходить. Альма почувствовала, как злость придала ей смелости. «Симон вернется не раньше, чем через несколько часов, а это много времени не займет». Альма набрала в грудь воздуха. «Пойду к озеру», — сказала она сама себе. Решительно окинув взглядом аллею, Альма бросилась вперед. Она бежала изо всех сил, рюкзак больно бил по спине. На лбу выступил пот. У самого знака Нанна-Вальван она обернулась и проверила, не видит ли ее кто, и юркнула в лес. Альма не знала, как далеко вела тропинка, не знала, как понять, что она на месте. Но тропа вдруг кончилась. Альма даже ухватилась за ветку, чтобы не свалиться в воду. Озеро было вытянутым и достаточно узким, чтобы Альма Без труда видела другой берег, как на ладони, но в него вглядываться и не пришлось. Всего в нескольких метрах от Альмы, с прямой спиной и скрещенными руками стояла она. Высокая, элегантная дама с улыбкой на лице приблизилась к ней. Рада, что ты пришла, сказала она. Меня зовут Элеонора. Я твоя бабушка. Альма вдохнула поглубже и стала рассматривать женщину перед собой. У глаз и рта виднелись морщинки. Улыбка обнажила весь верхний ряд зубов. — Ты принесла с собой Ари? – спросила Элеонора. — Что? — Маленькую стеклянную коробочку со светом. Она называется Ари. Ты ее взяла? Альма кивнула и хотя руки у нее дрожали, сумела снять рюкзак и расстегнуть молнию. «Ари», — повторила Альма, склонившись над рюкзаком и шаря в заднем отделении. Альма вытащила носок и вытряхнула содержимое на ладонь. Цепочка холодила руку. От шкатулки исходил теплый свет. Альма протянула цепочку Элеоноре, и та надела ее на шею. Коробочка пару раз стукнулась о грудь и замерла чуть ниже ямки под шеей. Элеонора выдохнула, будто возвращение загадочного предмета ее успокаивало. «Давно уже его не снимала», — сказала она и положила руку на шкатулку. «Но раз ты здесь, оно того стоило. Что скажешь, если мы прогуляемся?» «Нам о многом надо поговорить, а говорить всегда приятнее на ходу. Согласна?» Альма даже припомнить не могла, когда в последний раз шла и разговаривала при этом с кем-то, но кивнула. Они пошли по небольшой тропинке, вившейся вдоль озера. «Думаю, ты изучила, Арий. Поняла уже, что внутри». «Я сначала думала, что лампочка», — неуверенно ответила Альма. «Но ведь внутри что-то движется?» Она глубоко вдохнула. «Это насекомые?» «Нет». «Конечно, нет. Но похоже, что Элеонора рассержена или разочарована, как того боялась Альма. Не поведя бровью, она приподняла цепочку и указала на украшение. «Это солнечные лучи». «Солнечные лучи?» «Альма так удивилась, что забыла о своем досадном промахе. Но почему они так выглядят? Разве солнечные лучи не...» Альма повела рукой по воздуху. «Прозрачные?» «Лучи бывают разных видов. Как бывает разных видов почти все, что нас окружает. Деревья, реки, собаки. Некоторые маленькие, другие большие». Мне нужны большие, мощные солнечные лучи. Поэтому несколько я собрала в свой арий. А зачем они тебе? Я на них путешествую. Альма остановилась и с сомнением посмотрела на Элеонору. Серьезно? Элеонора кивнула. И дело в том, что я Санта-Клаус. На мгновение она замолчала, чтобы дать Альме переварить сказанное. «Да, поверить трудно, но именно с помощью солнечных лучей я облетаю всех детей на Рождество, потому что они позволяют путешествовать со скоростью света». «Так ты...» «Значит, ты...» Рот Альма не закрывался от удивления. «Такое осознать непросто. Санта-Клаус...» «Невероятно!» — сказала она, наконец. «Да, это еще мягко говоря, — задумчиво кивнула Элеонора. Но как?» Альма даже не могла сообразить, о чем спрашивать. Слишком уж она была потрясена. «А почему все тогда думают, что Санта -мужчина — мужчина?» Лицо Элеоноры расплылось в улыбке. «Альма, милая, да я же пошутила!» «Первый урок на сегодня. Не верь всему, что говорят другие». «Ну да», — Альма выдавила смешок. «Это-то я знаю, и летать на солнечных лучах невозможно». Тут Элеонора остановилась. «Ох, милая», — сказала она и коснулась рукой Арии. «Вот тут ты как раз ошибаешься». Она взяла Альму за плечо, подняла свободную руку и щелкнула пальцами.